Качается туман в головах. То в сторону несет на золотой остров беспричинной радости, то бросает в мутный вал тревоги. Глядят в тумане развязные слова. Голым профилем на ежа не сядешь. Вот веселая сволочь! А то стихли, астроумие, черт меня возьми! Водка, водка и туман. ар ра ра -та там гитара Арбуз не стоит печь на мыле? Американцы победили. Мышлаевский где-то за завесой дыма рассмеялся. Он пьян, игривы брейтман остроты. И где же сенегальцев роты? Где же? В самом деле, где же? добивался мутный Мышлаевский. Рожают овцы под брезентом, Радзянка будет президентом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 Глаза его в красных кольцах, стужа, пережитый страх, водка, злоба. По длинным граням стола с одной стороны Алексей Николко, а с другой Леонид Юрьевич Шарвинский, бывшего лейб-гвардии полка поручик, а ныне адъютант в штабе князя Белорукова. И рядом с ним подпоручик Степанов Федор Николаевич, артиллерист, он же по Александровской гимназической кличке Карась.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 Сгеройствовал, поспешил. И где он теперь, черт его знает. Может быть, даже и убили под городом. Ан-Мышлоевский оказался здесь, наверху.